Глава двадцать седьмая. Рождение Игоря. Итак, сейчас я появлюсь на свет. Помнится, раньше я был астронавтом. Мне запомнилось мое отчаяние. Теперь мы находимся рядом с Игорем. Он тоже нервничает, потому что прокручивает в памяти свою прошлую жизнь с ее психологическими травмами. Я спешу скорее поставить ему ангельский знак. Забудь прошлое. Но он отказывается униматься. Я усиливаю нажим. Что ж, его отметина будет глубже. Он наконец немного успокаивается. Моя мать рухнула прямо на улице. С тех пор, как она махнула рукой на свои симптомы, это было ожидаемо. Приступы тошноты и головокружения И всякий раз она наказывала ударами меня, как будто я был виноват в её мучениях. В этот раз у неё отошли воды. Я остался сухим, а она вдобавок потеряла сознание. Собрались люди, поднялся крик. Кто-то сказал, что женщина должна быть беременна. Кто-то ещё стал кричать, что надо срочно вести её в больницу. Мне уже лучше сообщает доброхотом моя мама. предяв себя выпила лишнего только и всего мы её к счастью не стали слушать до больницы далеко машина едет быстро о чём свидетельствует тряска дышите медленно советует женский голос ерунда я хочу домой повторяет мама я уже задыхаюсь если я умру а смерть уже близка то она выиграет Начинаются схватки. Пришло время. Хозяева машины. Я знаю, что их двое, потому что слышу то женский, то мужской голос, паникуют. Машина уже не едет, а летит. Тряска усиливается, схватки тоже. Я занимаю стартовую позицию. Ну уже. Я готов. Я понятия не имею, как это делается, прочитает мужчина. Я никогда не принимал роды. Я же пекарь. А ты представь, что достаёшь из печи хлеб, дурь я башка. Он погибнет, погибнет, убивается он. А меня он спросил: как ни враждебна моя родительница, как ни без руки эти двое, у меня есть воля выжить. И я выживу. Мне сюда. Здесь выход. Я полностью высовываю голову. Самое трудное позади. Я открываю глаза и больше ничего не вижу. Всё расплывается. Заверни его в свою куртку, распоряжается женщина. Что ж, я выдержал главное испытание, родился. Дальше будет легче. Я боялся, что ничего не выйдет. Не знал, что роды такая суровая штука. Зато они быстро забываются, подбадривает меня Рауль. Как ты видел, я правильно поступил, что примчался. Необходимо было подействовать на других водителей и не дать машине попасть в аварию. Они такие трогательные. Брось это сущее чудовище. Кошмар только начинается, а теперь тебе откроется худшее. Что ещё? У Рауля сокрушённый вид. Свобода воли. Свобода воли людей — это их право самим выбирать жизненный путь, включая право на ошибку. Право провоцировать катастрофы ни перед кем не отчитываясь, не неся никакой ответственности. И уж они дают себе волю. Очень тебя прошу, опасайся двух этих фатальных слов. Свобода воли.